Одной рукой Боткин выдвигал картины на иностранные рынки, а другой составлял список частных английских коллекционеров. Добившись в заморских странах предложения наивысшей цены, какой, по его мнению, можно было ожидать, он предлагал картину и установленную цену вниманию отечественных коллекционеров, приглашая их из чувства патриотизма заплатить больше. В трех случаях, включая случай с Гойей из 21, эта тактика увенчалась успехом. Спросят, почему? Один из коллекционеров был пуговичным фабрикантом и, заработав большие деньги, желал, чтобы его супруга именовалась Леди Баттонс. Посему он купил за высокую цену один из уникумов и преподнес его в подарок государству. Это, как поговаривали его друзья, было одной из ставок в его большой игре. Другой коллекционер ненавидел Америку и купил картину «Уникум», чтобы насолить распроклятым Янке. Третьим коллекционером был Сомс, который, будучи, пожалуй, трезвее прочих, купил картину после поездки в Мадрид, так как пришел к убеждению, что Гойе пока что идет в гору. Сейчас, правда, он был не слишком в моде, но славы его еще впереди. И, глядя на этот портрет, напоминавший своей прямотой и резкостью Хогарта и Мане, но отличавшийся особенной, острой и странной красотой рисунка, Сомс все больше утверждался в уверенности, что не сделал ошибки. Хоть и уплатил большую цену, самую большую, какую доводилось ему платить. А рядом с портретом висела копия с фрески Ля Вендимья». Вот она, маленькая проказница. Глядит на него с полотна с сонно-мечтательным взглядом, тем взглядом, который Сомс любил у нее больше всякого другого, потому что он сообщал ему чувство сравнительного спокойствия. Он всё ещё глядел на картину, когда запах сигары защекотал ему ноздри, и за спиной послышался голос. «Итак, мистер Форсайт, что вы думаете делать с этой маленькой коллекцией?» Противный бельгиец, мать которого, точно недовольна и фламандской крови, была армянкой. Преодолев невольное раздражение, Сомс спросил, «Вы знаете толк в картинах?» «Да, у меня у самого собрано кое-что». «Есть у вас постимпрессионисты?» «Да, я их люблю». «Каково ваше мнение об этой вещи?» Сказал Сомс, указывая на Гогена. Мсье Профон выставил вперед нижнюю губу и заостренную бородку. «Очень недурно», — сказал он, — «вы хотите это продать?» Сомс подавил инстинктивно навернувшееся «нет, собственно». Ему не хотелось прибегать с к обычным уловкам. «Да», — сказал он, — «сколько вы за нее хотите?» «То, что отдал сам». «Отлично», — сказал Мсёпрафон, — «я с удовольствием возьму у вас эту...» маленькую картинку. Постимпрессионисты очень нежизненные, но они забавны. Я не слишком интересуюсь картинами, хотя у меня есть кое-что, совсем маленькое собрание. — А чем вы интересуетесь? Мсье пожал плечами. — Жизнь очень напоминает драку мартышек из-за пустого ореха. — Вы молоды, — сказал Сомс.